4. Мордрат не видел сверкающей струны. Возможно, потому что не читал романа Ричарда Адамса Корабельный холм. Однако ему представилась возможность обследовать разум Сюзанны. И то, что он теперь видел, удивительно напоминало ее доган. Только вместо диска Эмоциональная температура и Тумблера Малой. Перед ним появились средства контроля двигательных функций. Этот тумблер он тут же перевел в положение «отключено». Мышление и побуждение. Все устройство было, конечно, куда более сложным в сравнении с тем, что встретилось ему в голове детеныша у шастика-путаника. Там пришлось иметь дело лишь с несколькими простенькими узелками. Но управление труда не составило. Единственная проблема заключалась в том, что он был младенцем. Чертовым младенцем, который не мог слезть со стула. А если он действительно хотел превратить ходячий деликатес в отбивную, следовало действовать быстро.